Как сделать бренд крутым? На протяжении большей части 1980-х и 90-х годов маркетинг был ориентирован прежде всего на две группы потребителей: бэби-бумеров, родившихся в 1946-1964 годах, и представителей так называемого поколения X, появившегося на свет в 1964-1975 годах. Без использования планирования бренда нечего было даже пытаться понять особенности потребительских предпочтений этих поколений. В 1990-е годы прекрасный пример современного планирования давали такие компании, производящие спортивные товары, как «Рибок» и «Конверс», которые в той или иной степени использовали все, о чем мы писали выше партизанское планирование, привлечение клиента к работе компании, ориентация на действия, а не на слова потребителей, наблюдение за потребителями в естественной обстановке. Эти компании стремились восстановить те преимущества, которыми они обладали в 1980-е годы, но которые позднее были утеряны. Эстафета перешла к Nike. Раньше новая спортивная обувь, как и модные коллекции, появлялась в продаже ежегодно. Сегодня продукция крупнейших компаний обновляется два раза в год. Чтобы отслеживать и, что еще важнее, предвидеть, как будут в себя вести и что будут покупать продвинутые и следящие за модой юные жители американских городов, компания Reebok использует метод охоты за модой. Такие компании, как Reebok и Nike, считают, что существуют люди, имеющие в высшей степени продвинутые и современные вкусы, которых без преувеличения можно назвать законодателями моды, оказывающими влияние на окружающих. Эти компании ежегодно тратят огромные средства на то, чтобы отделить зерна от плевел и выявить этих законодателей моды в толпе подражателей. Рибок отправляет охотников за модой на баскетбольные площадки, теннисные корты, в магазины спортивной обуви и торговые центры, где те беседуют с подростками, представляют им новые концептуальные продукты и наблюдают за тем, что они носят, делают, слушают, а также на каких автомобилях ездят. Журналист Малкольм Гледвелл, который в 1997 году вел «The New Yorker» хронику охоты рибок за крутыми, так описывал важнейшие отличительные черты того, что считается крутым, то есть именно то, что должно учитываться при разумном планировании бренда. Чем лучше охотникам за модой удается приблизить мейнстрим к острию моды, тем более неуловимыми становятся модные тенденции. Это первое правило крутых. Чем лучше стреляет охотник, тем быстрее приходится бежать от него. Когда кто-то пытается понять, что в действительности круто, тогда еще быстрее меняются модные тенденции. Этим объясняется постоянный круговорот охоты за модой поскольку существуют охотники за модой. Модные тенденции быстро меняются, а поскольку они быстро меняются, за ними приходится охотиться. Одно из основных мест рибок для охоты за тем, что круто, это магазин «Доктор Джейс», где продвинутые дети Бронкса покупают себе модную спортивную обувь. Среди этих детей есть такие, которые покупают по три новых пары обуви в месяц. Гладуэлл описал один случай, когда охотник за модой из Рибок, белая женщина лет 40, истинная американка, зашла в доктор Джейс, где ее окружили подростки разного этнического происхождения, которым было любопытно, что за обувь скрывается в ее черном пакете. Когда ее визит почти подходил к концу, в магазин вошел мальчик и сел рядом с ней на скамейку. Он был одет в мятую голубую куртку North Face и просторные джинсы «Гэс». На глаза была надвинута черная шерстяная шапка с белыми полосками, а на ногах красовались кроссовки Nike Эйр Jordans. Ему было не больше 13 лет, но когда он начал говорить, Глаза женщины загорелись, потому что она вдруг поняла – этот ребенок – настоящая находка. У Рибок была проблема, которую компании удалось решить благодаря детям. Спортивная обувь Рибок дим экс р предназначенная для женщин, не очень хорошо продавалась. Этот ребенок поведал, что обувь классная. Для Рибок это означало, что можно спасти продукт, ориентируя маркетинг на мальчиков и молодых людей. С точки зрения маркетингового директора, такие находки и являются тем, что круто в охоте за модой. Взгляд изнутри Когда клиенты нашего агентства пытаются расширять свою деятельность географически, мы часто готовим внутренний обзор рынка с помощью хорошо осведомленных людей, инсайдеров, собирая подробные сведения о целевом рынке. Такое исследование рынка изнутри может обеспечить бренду значительное преимущество на локальном уровне однако рекламодателям работающим на национальном уровне часто не хватает умения работать на местных рынках и разумного подхода для разработки эффективного плана мы обнаружили что отсутствие знаний особенности локальных сегментов нередко является серьезным барьером на пути к успеху на важнейших рынках анализ рынка с помощью хорошо осведомленных людей является разновидностью партизанского исследования рынка Поездки на места и создание агентурной рыночной сети позволяют быстро выявить важнейшие факторы, обуславливающие успех бренда на локальном рынке. Например, у нас есть агентурная сеть, включающая стильных молодых любителей спиртных напитков, постоянно поставляющих нам последнюю информацию по ключевым локальным рынкам компании Sheffield and Somerset. Это помогает нашей компании следить за появлением новых баров и ресторанов, что является важнейшим фактором создания условий для эффективного запуска новых спиртных напитков. Когда мы работали с еще одним новым клиентом – US West's Dive-In – Это электронный путеводитель, отличительной особенностью которого является использование инсайдерской информации, полученной от местных жителей. Члены команды по работе с брендом, в том числе сотрудники отдела по связям с прессой и общественностью, буквально оккупировали города, в которых был представлен этот продукт. Сотрудники агентства собирали информацию у инсайдеров, что давало возможность разработать рекламу с учетом местных особенностей, делая ее более эффективной как по творческому содержанию, так и с точки зрения выбора СМИ для ее размещения. Внутренний обзор рынка, который мы проводили для одного нашего клиента, работающего на рынках трех штатов – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут – включал следующее. Первое подробную информацию о бродвейских театрах, включая репертуар, сведения об актерах и режиссерах, благотворительных организациях и тусовках. Второе. Информацию о разных модных районах, таких как Village, Flateron, Union Square, Upper Madison Avenue. Третье. Список местных дизайнеров и моделей, а также наиболее посещаемых мероприятий и самых популярных отраслевых изданий. Четвертое. Краткое описание местных спортивных команд, включая имена популярных игроков и модные благотворительные мероприятия, в которых принимают участие спортсмены. Пятое. Список популярных репортеров, телевизионных звезд и их продюсеров. Шестое. Список местных ресторанов, баров, клубов и шеф-поваров. Седьмое. Крутые места и мероприятия, на которые можно пойти с детьми. Восьмое. Список мероприятий, организуемых крупнейшими компаниями. Самый близкий аналог того, что представляет собой внутренний обзор рынка, используют военные. Перед вторжением на вражескую территорию любая хорошая армия собирает не только открытую информацию, но и секретные данные о коммуникациях противника, о важнейших полководцах и так далее. Каждый сделанный нами внутренний обзор рынка служит путеводителем и генератором идей для команды бренда при медиапланировании, то есть планировании оптимального размещения рекламы. Он позволяет выбрать мероприятия и рестораны, которые могут использоваться в рекламе бренда, звезд и известных спортсменов для съемок в рекламе, музыкальные клубы, в которых могут проходить мероприятия и презентации. Мы научились быстро создавать такие путеводители по рынку даже для тех городов, в которых мы никогда раньше не бывали. Они очень похожи на отчеты разведчиков или исследователей, поскольку самая нужная информация редко публикуется в открытых источниках.